Глава двадцать девятая Я сама не знаю, почему меня это так поразило. Пялилась на них с чувством дебильной тоски, расползающейся внутри. Еще этого только не хватало. Я резко развернулась, устремляя взгляд в другую сторону. Так, просто собраться и сохранять спокойствие. Его люди следят за мной. Докладывают о моих передвижениях, значит, он наверняка знает, что я здесь и не считает нужным скрывать факт, что пришел с какой-то бабой. А вообще, пришел и что? Может, это деловой ужин? Давай, Авдеева, так себя обманывать просто нелепо. — Кать, — позвал Самсонов, — я перевела на него взгляд. — Вы в порядке? Как будто побледнели. Все хорошо ответила поспешно, опрокинув до дна бокал с вином. «Скажите, вы говорили, Георгий что-то мог найти, что могло бы ему дать возможность договориться с Петренко. Вы не пытались найти это что-то? Я имею в виду сейчас, после его смерти». Геннадий напрягся, чего нельзя было не заметить, и я сразу поняла, искал, точно искал. Мужчина, кажется, и сам сообразил, что прокололся. Вздохнув, отбросил салфетку, откидываясь на спинку стула. Потер виски. — Ладно, не буду увиливать, — усмехнулся в итоге. — Конечно, искал. Основная проблема в том, что я не знаю, что искать. — Какие-то документы? — предположила я. Самсонов кивнул. Да, это первое, что приходит в голову. В любом случае я ничего не нашел, по крайней мере, такого, что мог бы посчитать интересным для Петренко. Я задумчиво кивнула, а потом посмотрела в сторону. Хотя когда допивала вино, дала себе слово, что не буду туда смотреть. Ярослав и женщина сидели друг напротив друга. Она лицом ко мне, он спиной. Я этому порадовалась, видеть сейчас его Не хотелось. Взгляд женщины был направлен на Ярослава. И только на него горел почти восторгом, и она явно флиртовала. Что ж, имеет все шансы оказаться сегодня в его постели. Только надолго ли? Мрачно усмехнувшись, я снова перевела взгляд на Геннадия, пытаясь сосредоточиться на предмете разговора. А с Петренко вы общались после смерти Георгия? Да, он убеждал меня, что ни при чем, понятия не имеет, кто убил Гошу и за что. Когда я спросил об их делах, он удивился и заметил, что никаких дел не было, только пара разговоров, которые, по большому счету, ничего не значили. Тогда с какого рожна он бросился помогать с похоронами? — сказал, его заинтересовала Гошина смерть что это ненормально, когда среди белого дня убивают бизнесменов, и с этим надо разобраться. А помочь похоронами ему не составило труда. «Какая галантность и добропорядочность!» — хмыкнула я, не удержавшись. Самсонов только руками развел. К сожалению, по факту предъявить ему нечего. На одних гошеных словах далеко не уедешь. «Хорошо, положим, Георгий что-то нашел». Пускай бумаги. Но как он это сделал? Возможно, были какие-то люди? У вас же есть возможность отследить его звонки и почту? По взгляду мужчины я поняла, что все это он уже сделал. И результат был нулевой. Кажется, он всерьез расстроен своим поражением в поисках. Не знаю, из-за того, что это ведет к раскрытию смерти Матвеева или просто Самсонов, не отказался бы стать владельцем того, чем можно воздействовать на ужасного и великого Петренко. Голову потянуло, повернуть вправо. Я проявила упорство и не стала поддаваться этому желанию. — Что ж, спасибо вам за разговор, — кивнула. Если не возражаете, я пойду. Потянулась за кошельком, но Самсонов только рукой махнул, мол, не надо. Не надо, так не надо. Попрощавшись, я направилась в сторону выхода. Миновала столик, за которым сидела смеющаяся блондинка, и тут же почувствовала жгущий спину взгляд. Придумываю, наверное, нужно ему прямо на меня смотреть, когда рядом так зазывно смеются. Заставила себя не обернуться, даже на выходе из зала. Да уж, дожила Авдеева. Дома я в итоге допила вино сидела залипала в интернете чтобы ни о чем не думать вино меня разморило стало клонить в сон я сама не заметила как начала засыпать а потом телефон зазвонил в руках вздрогнув я подскочила сонно потирая глаза всего то девять вечера а ты уже внущу авдеева звонил кстати мишка алло сняла я трубку слава богу А то я тебе пишу-пишу в мессенджер, а ты молчишь. Думал уже, этот твой тебя в кладовке запер, что ли. Я хмыкнула. А что, он мог бы при желании. Не, я в норме. Судя по голосу, ты надралась. Надеюсь, не из-за случившегося? Больно надо. У меня, может, праздник. Какой? День взятия Бастилии? А он сегодня? Почему бы и нет? Хочешь, я приеду. Отметим, вместе. Я задумчиво попялилась перед собой. А правда, почему, собственно, и нет? Валяй, — ответила, вставая. Только учти, вина больше нет. Это не проблема. К Мишкиному приезду я успела принять душ и выпить кофе, так что вполне себе взбодрилась. Ну вот. — А я надеялся, ты тут пьяная и развратная, — улыбнулся, протягивая мне пакет. Заглянув туда, я присвистнула. — Ты как никогда близок к тому, чтобы это увидеть. А потом еще беснующуюся Авдееву. — Волосы будешь мне держать? — Непременно. Но лучше завяжи хвост. Короче, мы напились. По крайней мере, я... На старые дрожжи и голодный желудок легло очень даже хорошо. Не помню, о чём мы говорили. В какой-то момент я просто вырубилась, и всё. Утро началось с телефонного звонка. Он трезвонил где-то в квартире, очень мешая жить. Реальность не радовала, особенно в физическом плане. Открыв один глаз, я посмотрела перед собой. «И где искать этот телефон?» Он вдруг замолк, а следом я услышала голос. — Да, я помню, вечером. Ага, давай. — Мишка! Я вызвала к памяти, вроде ничего неприличного не было. На всякий случай заглянула под одеяло. Вот, я даже в пижаме. Надеюсь, сама переоделась. Ох, как голова болит! В ноздри начал пробиваться дразнящий аромат кофе. О да, это то, что надо! «Привет, Соня!» — улыбнулся, появившийся на пороге Миша. «Уже почти одиннадцать. Если ты хочешь поговорить, давай вставай». «Так точно, капитан!» — я села, потирая лицо. «И зачем я так напилась?» — Мишка хмыкнул. «Это, конечно, риторический вопрос. Вообще я даже удивлен. Не припомню, чтобы видел тебя такой пьяный». Я все-таки показала ему язык и пошла в душ. Когда вышла, Мишка уже сварганил яичницу. Золото. Усевшись за стол, я вздохнула. — Так что? — спросил он. — Что там у тебя случилось? — Я вчера ничего не говорила. — Конкретно нет, только твердила, что тебя втянули в какую-то историю, и что это опасно, и ты запуталась, ну и еще, что мужики-козлы. Я скривилась. Мишка вдруг посерьезнел. Это как-то связано с убийством бизнесмена в ресторане? Я это говорила? Нет. Но я слежу за новостями. Только не пойму, чем могу быть полезен. Я вздохнула. На самом деле мне нужна информация об одном мужчине из Рязани. Вполне возможно, он бывший бандит. У тебя же есть какие-то знакомые, кто мог бы покопаться в биографии? Мишка подумал, прикидывая. «Попробуем. Есть там дядьки, которые копались в этом всем. Данные дашь на человека?» «Касьянов Илья Леонидович. Он уже много лет живет в Вене и на днях попал в аварию». Миша жевал хмуро, меня разглядывая. «И что тебя интересует? Есть что-то конкретное?» «Хотелось бы больше узнать о его деятельности». Желательно незаконной, если таковая имела место быть. В этом я не могу быть твердо уверена. И еще интересует связь с двумя людьми. С погибшим бизнесменом и еще одним. Живым. На эти слова я хмыкнула. Так, не думать, не думать ничего личного. Теперь уж точно. Имена я тебе сейчас напишу, добавила в итоге. Валяй. Да и прямо детективную деятельность развела. Это опасно, Кать. — Не знаю, но вполне возможно, — ответила честно. — Так что, если откажешься, я пойму. Мишка поморщился. — Я не в том плане. Помогу, чем смогу. Просто буду теперь за тебя переживать. Я усмехнулась. — Не переживай. У меня вроде как охрана есть. — Вроде как, — вздернул он брови. Я пожала плечами. Заявлены как защитники. На деле пока не проверяла. Очень смешно. Ладно, напиши имена, я буду собираться. Если что, звони. Я снова усмехнулась, вставая. Скоро слова «если что, звони» станут девизом жизни. И только я закрыла за Мишкой дверь и осталась одна, накатили совершенно непрошенной мысли. Первое. «Интересно, был он с той блондинкой или нет?» «Вторая. Что делает сейчас?» «Третья. Перестань быть идиоткой и возьми себя в руки, Авдеева». «Вот она, самая разумная, пожалуй. Так и сделаю. Я задумчиво покусала губу. Кажется, надо собраться с духом и осмыслить все имеющиеся данные. Надо было Самсонова расспросить». Что за человек этот Миронов, чтобы хоть как-то оценивать вчерашние слова? Я залезла в интернет и стала читать о данном субъекте. — Мама моя, да что ж такое? — заседает он в Думе, баллотировался в мэры, но сам снял свою кандидатуру в последний момент, когда, казалось, успех был на его стороне. Мутно как-то. Прошлое, как и у Петренко, туманно. Очередные намеки на бандитизм, захват предприятий, что позволило мужчине занять весомое место в нашем городе. А еще наткнулась на статью, где этот Миронов рядом с Аниным мужчиной, как я и предполагала, Евгений, сын Станислава Игоревича. И вспомнился короткий диалог между Аней и Ярославом за кофе. «Девушка с будущим свекром не ладит», Притом там что-то серьезное, и Ярослав в курсе этого. Он вообще, наверное, в курсе многого из жизни этого Миронова, потому как тот, личность в городе, немаловажная. И кто они с Петренко? Друзья или враги? Зачем Миронову предупреждать меня об опасности, исходящей от Ярослава? если у него своя выгода? И если да то связана ли она со смертью Георгия? Мои размышления были прерваны телефонным звонком от Мишки. «Что такое?» — удивилась я. Позвонил одному журналисту, нашему, Рязанскому. Он был немало удивлен таким интересом, особенно именами, которые звучали. Короче, там, походу, много любопытной информации. Но самый прикол в чем? Он сейчас как раз едет из Москвы, «Сказал, может, заглянуть к нам, поболтать, так сказать, лично. Сможешь часа через два встретиться?» «Конечно!» Я даже вскочила сама, не знаю зачем. Сердце в груди колотилось, и все-таки я сразу потянула за правильную ниточку. Так выходит, только куда она меня приведет и какой клубок размотает. Оставшееся время я не находила себе места. Слонялась по квартире из угла в угол, кусая губы. С трудом дождавшись нужного времени, поспешила к машине. Когда приехала в кафе, Мишка уже был там. Вместе с ним сидел невысокий, плотный мужчина. Седовласый, бородатый и за версту чувствуется. Интеллигент. Черт знает почему. Звали мужчину Ветров Андрей Дмитриевич. На вид ему было шестидесяти, но дядька бодрый, а еще он очень забавно картавил, вызывая улыбку. Впрочем, улыбки мои быстро сошли на нет, когда мы завели разговор об интересующих меня людях. — Честно сказать, когда Мишка позвонил, я изрядно удивился, — сказал Ветров, — когда мы были представлены друг другу. Сочетание вместе этих имен я не слышал уже очень много лет которых, — нахмурилась я, — Петренко-Касьянов, конечно. И что, раньше оно слышалось часто? Ветров внимательно на меня посмотрел. Миша вкратце передал мне события, которые привели вас к заинтересованности этими людьми, хотя не знаю, как вы пришли конкретно к ним. В любом случае история там более чем любопытная. Касьянов всегда был шпаной. Наверное, это и способствовало тому, что они с Петренко сошлись в интересах. Познакомились они, насколько я понимаю, в армии. А после Петренко подался к нам в Рязань, что называется, набивать руку. Времена были лихие, и он соответствовал им сполна. Передел у нас пошел полным ходом. Поговаривают именно благодаря ему. Но сам он... Не остался, вернулся сюда, в свой город, где тоже активно ворвался в бандитский произвол. Но сейчас не о нем, так? Вместо него в Рязани остался Касьянов. Таких подельников у Петренко было немало. Все они потом мирно и не очень почили. Все, кроме Касьянова, что, безусловно, вызывало любопытство. Я только хмурилась. Воспринимать то, что Ветров говорил, как естественное, не могла. Представить Ярослава, чинящим кровавые разборки, было сложно. Двадцатилетний мальчишка, который никого не жалеет, даже тех, с кем идет рука об руку. — И вы раскопали причины этой милости? — спросила Ветрова. Он пожал плечами. 100 — Утверждать на сто процентов не возьмусь, но кое-что узнать удалось. На службе в армии они были в горячей точке. Петренко был серьезно ранен. Если бы не Касьянов, скорее всего, не выжил бы. Это я говорил с одним из их сослуживцев. Касьянов, рискуя жизнью, дотащил Петренко на базу. — Вы полагаете, что Петренко не избавился от Касьянова, потому что был ему благодарен? Наверное, я очень сильно удивилась. Ветров усмехнулся. Миша молча слушал, не влезая. «Он все-таки человек», — улыбнулся Андрей Дмитриевич. «Опять же, это лишь мои догадки. Утверждать об истинных причинах я не могу. В начале двухтысячных Касьянов заделался в бизнесмены и уехал за границу, продав свои активы. С тех пор о нем я не слышал, по крайней мере, в нашем городе. А вот Петренко...» Как вы, должно быть, знаете, остался здесь и достиг отличного статуса. Известный бизнесмен. Чист, аки-бриллиант, усмехнулась я, беря салфетку и начиная рвать на кусочки. Ну, а Матвеев, этот человек никак не пересекается ни с кем в этой истории. Ветров покачал головой. Я с ним не знаком, честно сказать, даже не слышал о таком человеке. Но после разговора с Мишей позвонил одному знакомому журналисту. В целом ничего эдакого он мне не поведал. В бандитизме Матвеев не замечен. Начал свое дело после девяностых, медленно и упорно шел вверх, достиг неплохого результата. Правда, кое-что любопытное все же есть. Поговаривают, Матвеев занимался сбытом за границу антиквариата и предметов искусства. Я непроизвольно уставилась на Ветрова слишком резко. Он вообще вроде как любитель искусства, поддерживает современных художников. В общем, тот факт, что в этой отрасли он занялся подобным, неудивителен. Мало кто остается в бизнесе кристально чистым. Каким образом Матвеев мог контактировать с Петренко и Касьяновым, честно... Не удалось нащупать. «Понимаю», — вздохнула я, отбрасывая остаток салфетки. «А в тот период, пока Касьянов заправлял у вас, они с Петренко общались?» «Дела вели однозначно, а за дружбу не скажу, со свечкой не стоял. Кстати, если интересно, часть активов была продана потом как раз Петренко. И, насколько я знаю, что-то до сих пор принадлежит ему». Я кивнула, откидываясь на спинку стула, хмура уставилась в окно. И почему-то перед глазами всплыл тот шрам на спине в области сердца. Серьезное ранение, человек, который спас его от смерти. И Ярослав был настолько ему благодарен, уверен в нем, что продолжал вести дела, пока Касьянов не уехал за границу. Только вот если я права... По итогу доверял зря, потому что компромат тот, выходит, собирал и хранил все эти годы. А может, вовсе не дружба, а как раз эти бумаги и заставили Петренко оставить бывшего сослуживца в живых. Касьянов пригрозил их раскрыть, если с ним, например, что-нибудь случится. Петренко не стал рисковать, оставил его в покое. Я мысленно усмехнулась. Неужели я куда охотнее готова поверить в это, чем в то, что он просто был благодарен тому, кто спас его жизнь, и я еще что-то там себе надумала о чувствах? Да уж, легче мне, конечно, не стало. А еще авария. Случайна ли она? Или, возможно, Ярослав имеет к ней прямое отношение? Если именно Касьянов должен был передать Матвееву компромат... Ничего удивительного, что Петренко в итоге от него избавился. А Матвеев у нас, значит, реально искусствовед, избытом за границу занимался. Не через того же Касьянова ли? Все же при нашей встрече тот поддерживал беседу об искусстве, какие-то познания у него есть. Так неужели вот она, прямая цепочка, Петренко-Касьянов-Матвеев?